Комната в замке Макдуфа в Файфе. У камина леди Макдуф с маленьким сыном и рос. Что сделал он такого, чтобы бежать? Терпение. А он имел терпение. Его побег безумие. По делам он не предатель, по своим же страхам предателю. Нам рано говорить, что это страх или благоразумье благоразумие бросит дом жену детей и всех в таком опасном месте, откуда сам он вынужден бежать, он нас не любит, чувств лишен природных, малейший из птичек королек своих птенцов отстаивает грудью от страшных сов, а он Любви и страхи лишние, благоразумья. Спокойнее, сестрица. Ваш супруг умен и добр. Он лучше многих знает, что делать в наше время. Ничего я не прибавлю. Времена ужасны, когда винят в измени, и никто не знает почему когда боятся ползущих слухов, не имея средств опасность уяснить, когда безвестность колышется кругом, как океан, и всех подбрасывает, как скорлупку. Прощайте, я вас скоро навещу. Мы у предела. Хуже быть не может. И либо должен наступить конец или, наконец, настанет облегчение. Прощай, малыш, храни тебя, Господь. Отец в живых, а сын осиротел. Нельзя у вас мне медлить, я напорчу себе и вам. Прощайте, ухожу. Отец твой умер, Что ты будешь делать, чем жить, чем птички, мамочка, живут, Червями, мошкарою, чем придется, как птички. Ах ты, бедный воробей, а ты селков и клеток не боишься, Не ставят их на бедных воробьев. Отец мой жив, чтоб ты не говорила, нет, умер, Где ты нового возьмешь? А где ты мужа нового добудешь? Куплю на каждом рынке двадцать штук, Чтобы на следующий день продать их. Ты не полета, умён. Отец изменник? Да. А что такое изменник? Тот, кто клянется и не держит своего слова, И все, кто так делают, изменники, да. Всякий, кто так поступает, изменник и должен быть повешен. Все, кто клянутся и не держат своего слова, да, все. А кто их должен вешать? Честные люди. Так ведь эти изменники попросту дураки, Этих изменников так много, что они сами могли бы напасть на честных и всех их перевешать. Ох, только послушать, что ты мелешь, болтунишка!»